Глава 21. первая. Скарлетт. Я спокойно дожидалась в нашей комнате возвращения Айви и Ариадны. Ну, насчет спокойная, это я, конечно, сильно преувеличила. Я грызла ногти на руках, изчеркала несколько страниц в дневнике всякими разными завитушками, много раз вставала и, завернувшись в одеяло, начинала расхаживать по комнате. Когда до обеда осталось всего 5 минут, я стала думать, что должна пойти поискать их. Но при одной мысли о крыше мне становилось не по себе. Я бледнела, и меня начинало тошнить. Крыша была одним из моих любимых кошмаров. Иногда мне снилось, что я замурована в стене. А иногда во время ночного кошмара я оказывалась на крыше у самого края, и под моими ногами открывалась пропасть, а сзади с мерзким хихиканьем подкрадывалась Вайолет, чтобы столкнуть меня. Потом я летела вниз и каждый раз просыпалась раньше, чем успевала удариться о землю. Впрочем, дергалась я совершенно напрасно, потому что как раз в это время путешественницы вернулись с крыши. «Смотри, что мы нашли!» — воскликнула Ариадна, размахивая чем-то красным, издали очень похожим на записную книжку старосты. «Только не понимаем, что здесь написано». «Что? Дай взглянуть!» Я взяла книжку и открыла её. «Да здесь же одни цифры!» «Я думаю, это шифр», — угрюмо сказала Айви. «Этими цифрами вся книжка исписана». Да, так оно и оказалось. Цифры, цифры с черточками между ними, строка за строкой. Интересно, что за тайны хранят они вот уже столько лет? Три четырнадцать восемнадцать. 8, 27, 17, 9, 13, 7, 24, 27, 30, 15, 14, 27, 19, 32, 11. Ну что же, шифр так шифр, сказала я. Его же можно разгадать, правда? Конечно, моментально зажгла серядна. Вот ты, и займись этим, гениальная ты наша. Я бросила ей красную книжечку и добавила. Мне очень хочется узнать. Если там что-нибудь о нашей с Айви-матери?» «Я это сделаю!» — широко улыбнулась она. Мы спрятали книжечку шепчущих, старый тайник, дыру в моем матрасе, и отправились обедать. По дороге в столовую Ариадна была сама на себя не похожа. Молчала и хмурила свои серенькие бровки. Наверное, мысленно уже взламывала шифр. Конечно, мне очень хотелось, чтобы она сумела справиться с этим, но я до сих пор еще не решила, можно ли ей доверять. Она выглядела такой паенькой, умничкой, тихоней. Нет, как хотите, а я опасалась, как бы все не кончилось тем, что Ариадна отнесет найденную книжечку учителям или сделает что-то еще в таком же духе. Отнесет, и тогда... И я решила быть готовой ко всему, даже к самому худшему. Обед в тот день оказался необычным. Вместо привычного жаркого с капустой нам подали овощи, рис, И мясо в глиняных горшочках. Наверное, это было рагу или солянка, не знаю. Айви попробовала немного и сказала. По-моему, тоже жаркое, только в горшочке. На вкус то же самое. А мне, честно говоря, было все равно, что там в горшочке. Я ужасно проголодалась и моментально проглотила все, даже не почувствовав вкуса. Ни пенни, ни надея на обед не пришли. Не знаю, что уж там за наказание придумал для них мистер Бартоломью и даже гадать не стану. Страшно, шишки квашеные. Есть, поняла, — громко сказала вдруг Ариадна и щелкнула пальцами. «Что же вы поняли?» — спросила ее миссис Найт со своего конца стола. Выглядела декан нашего факультета уставший. «Ничего», — пробормотала Ариадна. Щеки у нее пылали, как два костра. «По-моему, Ариадна пыталась решить в уме какую-то сложную математическую задачу, ступилась за свою подругу Айви. «А, ну что ж, очень хорошо, если так. Очень похвально. Приятно видеть прилежных учениц», — похвалила миссис Найт. После этого все сидящие за столом продолжили негромко переговариваться между собой, а Ариадна наклонилась к нам и заговорчески прошептала. «Я решала не математическую задачку. Да мы знаем», — ответила я. «Мне кажется, я разгадала шифр», — сказала Ариадна. На самом деле он оказался совсем простым. Но я надеюсь, ты никому клянешься? – спросила я. Конечно, что за вопрос? – выпучила на меня глаза Ариадна. Я нахмурилась. Приходилось верить ей на слово. Но можно ли это делать? В класс Пенни и Надия вернулись на следующий день. Им было приказано сидеть во время уроков в разных рядах и не приближаться к друг другу на переменах. Обе они выглядели несчастными и двигались так неуклюже, словно у них все болело. На щеках Надеи виднелись дорожки от высохших слез. Меня тоже всякий раз трясло от страха, когда я представляла себя на их месте перед разгневанным мистером Бартоломью. Вайолет все еще оставалась в лазарете. Ночью мы послали к Розе Ариадну проверить, как там себя чувствует призрачная девочка, отнести ей еды, воды и проводить в туалет и обратно. Честно говоря, я думала, что Ариадна сдрейфит, но, похоже, Роза была настолько ей не безразлична, что она сразу же согласилась. Кажется, ее не пугал даже риск быть пойманной среди ночи в школьных коридорах. Я сидела на уроке математики, вдумчиво ковыряя парту циркулем, и вдруг поймала себя на том, что тоже волнуюсь за Розу. Там, где она находилась, было темно и холодно. Наверное, еще и страшно. Заткнись. Мысленно приказала я себе, «Роза, не твоя забота». Не хватало еще стать такой же чувствительной, как Айви, бублики дырявые. Встречу с Пенни в балетном классе я, как вы сами понимаете, ждала без особой радости и очень хотела, чтобы кто-нибудь приказал ей держаться от меня как можно дальше. В балетном классе, насколько я помню, всегда было холодно, но чтобы так? Входишь, как в холодильник, даже пар изо рта идет. Мисс Финч стояла у рояля в шарфе и шерстяной шапочке. «Приношу извинения за холод, девочки», — сказала она, энергично потирая ладони. «Боюсь, что единственный способ согреться в таких условиях — это танцевать». Мы с Айви сели рядом и принялись окоченевшими пальцами завязывать свои пуанты. Тут в класс вошла Пенни, огляделась и села прямо рядом со мной. Мне очень хотелось сказать ей пару ласковых. Много она нового, могла бы сейчас узнать о себе. Наша староста, пойди-ка прочь, пожалуйста. Я уже готова была начать, но тут... Но тут я услышала всхлип и посмотрела на Пенни. Она плакала. К такому повороту событий я оказалась совершенно не готова, и потому сделала первое, что пришло в голову. Не стала обращать на Пенни внимания и отошла к станку. За спиной я услышала, как Айви тихонько спросила. «Ты... ты в порядке, Пенни?» Пенни ничего не ответила, только всхлипывала, сглатывала и хлюпала носом. Айви подошла ко мне, встала рядом. Я вопросительно взглянула на нее в зеркало. Она в ответ неопределенно пожала плечами. Очень скоро слезы Пенни заметила и мисс Финч. «Что с вами, Пенни?» — спросила она. Вайлет! всхлипнула Пенни, — «я же просто...» «Это так ужасно!» Все в том же зеркале. Я увидела, как мисс Финч подошла к ней и начала о чем-то говорить. Так тихо, что мне ничего не удалось услышать. Я наклонилась к Айви, которая отрабатывала сейчас стойку в четвертой позиции. А я и не знала, что у Пенни, оказывается, есть сердце. Думала, что она вообще не человек, а демон. Скарлет! с упреком сказала Айви и даже шлепнула меня по руке. Да. Она едва не убила свою лучшую подругу, но сделала это неумышленно. Я понимаю, мы ненавидим Пенни, но, может быть, объявим перемирие на какое-то время? Возможно, сестра была права. Возможно. Я повернулась и закинула ногу на станок. Подумала. «Мне кажется, ты недооцениваешь Пенни», — сказала я. «Да? И что ты имеешь в виду?» Ты решила, что сейчас она плачет от того, что чувствует свою вину, и ей стыдно. Я думаю, что ты не права, ведь нашу лапочку старосту только что наказали, и, судя по всему, наказали крепко. Так что я полагаю, что плачет она от злости.